Глава пятнадцатая. Вика сидела в доме и старательно накладывала на свиток заклинания портала. К счастью, она запомнила координаты поместья Соколова и теперь внедряла их в его структуру. «Как идут дела?» В комнату вошла Маша и села рядом с подругой за стол. «Скоро закончу». Вика прервала работу, потянулась и щелкнула пальцами, сложенными в замок. «Как они?» Маша покачала головой и вздохнула. «Я не могу сказать, что очень плохо. Дядя даже пытается шутить, но...» Она замолчала, а затем быстро продолжила. «У него сильное сердцебиение и кровь никак не останавливается. Его вообще можно будет порталом отправлять?» «Скажем так...» Вика посмотрела на свиток, а затем перевела взгляд на Машу. «Во время перемещения может возникнуть обильное кровотечение из раны». Но если на той стороне их будет ждать целитель, то все пройдет хорошо. Мы и так не можем кровь остановить, и с каждым часом отправка с помощью портала станет все опасней. Я бы и тебя с дядей отправила, но беременным перемещаться не рекомендуется. Да, я это уже поняла, Мария вздохнула. Только стационарным порталом, полноценно защищенным. Именно. Вика внимательно посмотрела на подругу и снова взялась за свиток. Некоторое время она работала молча, и Маша не нарушала тишину, чтобы не мешать Вике и не сбивать концентрацию. «Готово». Вика устало вытерла выступивший на лбу пот. Маша кивнула и взяла мобилет, лежащий до этого на столе. «Я сейчас еще раз созвонюсь с целителем, чтобы он встречал раненых, и пойду поговорю с дядей». Она тяжело вздохнула. «Последнее как бы не посложнее, чем для Вики сделать порталы. Прежде чем набрать номер...» Маша еще раз пристально посмотрела на Вику. «Почему ты сама отказываешься уходить?» «Маш, мы уже об этом говорили». Вика закатила глаза. «Давай ты не будешь начинать сначала, ладно? Я никуда отсюда не уйду без тебя. Мы команда, в конце концов». «Ну сделай хотя бы еще один свиток, просто на всякий случай». Маша чуть наклонила голову на бок и мило улыбнулась. «Ты у рысьего? Чисто кошачьих уловок нахваталась!» Вика покачала головой и вытащила еще одну основу. «Вот, я сейчас сделаю. Только не нервничай!» «Ну вот и отлично!» Улыбка исчезла с машиного лица, и она поднялась, чтобы поговорить с целителем из комнаты, где лежали раненые, вдруг ему нужно что-то спросить про их состояние. Не дойдя до двери пару шагов, она повернулась к Вике. Да, ты говорила, что есть один нюанс, который мне нужно знать. Время еще не пришло, нам придется на очень короткое время снять защитный купол, пока перемещаются раненые. Это меньше минуты. Те твари сначала не сообразят, что происходит, а когда до них дойдет, мы уже снова включим защитный периметр, немного помявшись, ответила Вика. Это ведь не станет большой проблемой. Вот что. «Мне нужно еще раз переговорить с Петровичем», – задумчиво проговорила Маша. «Возможно, наше кратковременное отключение купола и ему чем-то сможет помочь. Да, мне нужно побеседовать сначала с ним, а потом уже со всеми остальными». Разговор с Петровичем не занял много времени. Как Маша и предполагала, старший егерь сначала воспринял весьма негативно решение снять купол даже на очень короткое время но затем, подумав, нехотя согласился. С определенными условиями, конечно, которые Маша практически без колебаний приняла. После разговора с Петровичем она зашла в комнату к «Дядя, Вика сделала портальные свитки. Мы отправим вас в поместье». Начала она, подходя к кровати, на которой лежал барон Соколов. «Дядя, ответь мне что-нибудь! Дядя!» Барон не отвечал, он был без сознания. Маша быстро проверила пульс. Сердце билось, как ненормальное, а все его тело покрылось холодным, липким потом. Маша схватила мобилет, понимая, что время ожидания закончилось. Если они не отправят дядю Юру в поместье прямо сейчас, то спустя час она будет рыдать над его бездыханным телом. «Витя!» Командир отряда тут же зашел в комнату, словно ждал, когда она его позовет. «Да, Мария Сергеевна!» Он бросил быстрый взгляд на барона, и сжал кулаки. «Выносите раненых во двор. Активацию портальных свитков лучше проводить именно оттуда. А я пока согласую наши действия с Антипом Прорысевым. Достань мою винтовку и поставь ее возле бойницы, а сам готовься снять защиту и очень быстро восстановить купол», отдала распоряжение Маша и принялась согласовывать действия с целителем. «Слушаюсь». Виктор наклонил голову и вышел из комнаты, поспешив выполнить приказы графини. «Все отряды на позициях!» Владимир Прорысев подбежал к Петровичу, наблюдающему в бинокль за столпившимися вокруг охотничьего домика бандитами. Ждем. Не отрываясь от бинокля, коротко скомандовал Петрович. «Да что же вы почти все у ворот-то столпились? Разве так дома осаждают?» Негромко зазвонил мобилет, и Петрович быстро ответил. Выслушав, что сказала ему Маша, он кивнул, словно она могла его видеть. «Хорошо». Ответил он вслед за кивком и отключился, повернувшись к сотнику. Все внимание на куполе. Как только его снимут, атакуем. Командиров брать живьем. Ликвидация допускается только если нет другого выбора. Выполнять!» «Зачем они снимают защиту?» Володин охмурился. «Это опасно». «У них имеются раненые и есть портальные свитки. И нет, Марию Сергеевну нельзя оттуда перемещать таким образом» из-за ребенка. Еще вопросы?» Петрович посмотрел ему прямо в глаза, и Володя вздрогнул, заметив в глубине глаз старшего егеря яркие желтые искры. «Похоже, что получение Петровичем персня – это всего лишь вопрос времени». Тряхнув головой, Сотник побежал к своим людям, на ходу доставая мобилет, в настоящий момент являющийся лучшим средством связи. Сотня рассредоточилась в лесу, а вышедшие вперед средопыты подтвердили, что их со стороны дома не видно. До усадьбы оставалось больше пятисот метров, и эти метры представляли собой абсолютно пустое пространство. Сотня какое-то время будет как на ладони, и первоначальный план Петровича подразумевал дождаться ночи, но раненые соколовы внесли свои коррективы. К тому же они не знали истинной цели нападающих. А что, если они не планируют захват очень ценной заложницы? Может быть, главная задача — зачем-то оттянуть на себя значительную часть рысей? В таком случае промедление будет смерти подобно. Но Петрович все равно колебался. Он не хотел терять людей, а это обязательно произойдет во время их стремительного прорыва. Сейчас же у них появился шанс сократить расстояние, оставаясь незамеченными, пока бандиты отвлекутся на беззащитный дом. Хоть он и ждал, что вот-вот снимется защита, все равно купол исчез внезапно даже для старшего егеря. Петрович моргнул, и тут со стороны домика раздался выстрел. Один из бандитов упал, и это послужило сигналом. «Бой!» Команда продублировалась командиром, егеря вылетели из леса, и лошади практически сразу взяли максимальный разбег. «Сто метров, двести, триста. Успели!» Бандиты, в то время радостно заорав, ломанулись к кажущимся беззащитными воротам. Еще один выстрел, и один из командиров попал, завывая и хватаясь за простреленное плечо. На домик вновь опустился защитный купол, при этом несколько бандитов оказались отрезанными от основной группы внутри него. Среди них оказался и командир всего отряда этих... Ну, пусть пока будут наемниками. Петрович разрядил свой обрез в одного из бандитов и бросил взгляд в сторону ворот откуда в тот момент раздался очередной выстрел. Егерь стиснул зубы и прошептал, словно надеясь, что взбешенная графиня его услышит. «Только не командир! Мария Сергеевна, ну, пожалуйста! Только не командира!» После этого он вынужден был переключиться на битву, на время выбросив из головы командира наемников, оказавшегося в ловушке фактически наедине со своими предполагаемыми жертвами. Граф Мамбов зашел в отделение полиции Ямска и огляделся по сторонам. Где все? спросил он, оглядывая абсолютно пустой холл. В основные помещения участка вел коридор, перегороженный металлической решеткой. А вот охранника эту решетку поднимающего, видно, нигде не было. Он подошел к будке и постучал по стеклу своим значком, на котором говорилось, что он является сотрудником службы безопасности Российской империи. Им с Женей эти значки выдал Медведев после небольшого экзамена, который они сдавали в конце учебного года. И этот значок наделял их определенными полномочиями, что было весьма удобно вот в таких ситуациях. «Ну чего шумишь?» Из боковой двери вышел пожилой охранник и направился прямиком к своей будке. Уже в туалет сходить нельзя, что ли? Сразу шуметь начинают ногами топать». «Мне нужен начальник». Прервал его Олег, показывая свой значок. Охранник довольно тупо осмотрел предъявленный аналог удостоверения и поднял взгляд на Мамбова. «А начальника нет? Рабочий день закончился, и все по домам разошлись?» Промямлил охранник, быстро взглянув в сторону телефона. Времени на то, чтобы предупредить начальство, у него явно не было. И что теперь делать с этим молодым и лощенным безопасником, он не знал. «Так, я могу себе представить, что начальник ушел домой», – медленно проговорил Мамбов, – «и что даже его замы ушли, потому что в ямском отделении царит идеальный порядок во всех бумагах и ничего не нужно в быстром темпе доделывать. Это, конечно, фантастично, но возможно. Я даже могу представить, что все сотрудники вовремя доделали все свои дела и со спокойной совестью ушли домой отдыхать» все таки воображение у меня работает очень неплохо. Но дежурные-то, я надеюсь, никуда не ушли? Не, покачал головой охранник. Дежурные не ушли. Они уехали на вызов. На березовые кто-то городской дом барона Вьюкова ограбил. Прислуга в кабинет зашла, чтобы пыль со стола смахнуть глядь, а сейф-то открыт. Вот дежурную бригаду и вызвали. Так, понятно. Олег покачал головой и спрятал значок в карман. «Можете прямо сейчас позвонить своему начальству и сообщить, что я уже сегодня составлю два рапорта. Один на имя графа Рысева, второй на имя князя Мышкина. Сомневаюсь, что князь в курсе того бардака, что творится в Ямске». «Ну зачем сразу рапорта? засуетился охранник и попытался перегородить мамбову дорогу. «Сейчас я начальству позвоню, и они мигом сюда примчат и решат все проблемы!» Но Олег только отмахнулся от него и вышел из участка. Остановившись на крыльце, он посмотрел настоящее неподалеку здание жандармерии. «Ну что же, я практически был уверен, что придется идти туда. Надеюсь, Гроф Орлов предупредил начальника, что нам с Женей может понадобиться его помощь», пробормотал себе под нос мамбов, и решительно направился к серому зданию, самому большому, на этой улице. На этот раз мне не нужно было никого ждать, чтобы проехать на территорию игорного дома. На воротах дежурил Толян, давний знакомый Вискаса. Понятно, Петров не собирался оставлять на волю случая даже самые мелкие детали, такие, как охранник на воротах. Проникся моментом, так сказать. «Приехали развлечься, ваше сиятельство!» Спросил Толян, распахивая ворота перед машиной. «Говорят, Сергей нашел новую певицу, способную затмить жужу?» Кивнул я, натянуто улыбаясь. «Вот решил оценить, так ли это?» «Ну, вы сказали, ваше сиятельство!» Добродушно хохотнул Толян. «Кто же нашу несравненную Ольгу Николаевну сможет затмить?» «Ну, девочка, да, хорошо. А какая красавица! Глаз радуется, когда на ее. «Глаза смотришь!» «Да ты поэт!» Несмотря на плохое настроение, я усмехнулся. «Ну что вы, ваше сиятельство!» Толян явно засмущался. А «Вот у вас вполне может зуд творчески образоваться. Так руки и потянутся нарисовать нашу Наташеньку!» «Хм...» Я даже на мгновение растерялся, а сидящий рядом со мной Овсянников хохотнул. Бросив на него быстрый взгляд, ласково посоветовал. «Заткнись. Лучше по-хорошему». Он весьма благоразумно замолчал, но своим смешком этот придурок привлек внимание Толяна. Охранник посмотрел на него более внимательно и нахмурился, видимо, пытаясь понять, где же видел этого типа. Даже если и понял, то вида не подал, а снова перевел взгляд на меня. И это все только утвердило меня в мысли, что Фрол был таким неуловимым, ловким и удачливым мошенником, исключительно из-за доступа к оперативной информации. О, где его сиятельство, граф Мамбов?» спросил Толян, окидывая салон пристальным взглядом. «Он скоро приедет с приятелями. Мы сегодня слегка разминулись». Сзади посигналили подъехавшие гости, я махнул Толину рукой и проехал прямиком ко входу в дом. Охранник же в это время направился встречать гостей. Пройдя в зал, сел за свободной столик у стены. Овсянников примостился рядом. Он напряженно оглядывался по сторонам и заметно нервничал. «Конечно же! вискаса ищет. И, похоже, здесь знает Фрола только Петров. Даже прибывшие на аукцион клиенты не в курсе, как он выглядит. И только мы с Мамбовым знаем, что Фрол и Овсянников — это одно и то же лицо». Зал постепенно заполнялся людьми. Вечер вступал в свои права. Я заказал легкий ужин. Подошедшая к нашему столику девочка старательно улыбалась, но я ее не помнил. Ты здесь новенькая? спросил, откинувшись на спинку стула и лениво наблюдая, как она расставляет заказ. Да, ваше сиятельство, меня только вчера наняли на работу. Она снова улыбнулась и отошла от стола, слегка покачивая бедрами. Я проводил ее взглядом. Девушка была хороша все делало в рамках пристойности в движениях не было пошлости и это еще больше привлекало внимание краем глаза я заметил что фрол тоже искоса смотрит вслед официантке. а вискос молодец прислал девчонку которая совершенно точно не в курсе кому именно принадлежит заведение обычно то он сам обслуживал мой столик таким образом он и меня не демаскировал и не заставил фрола нервничать еще больше «Молодец! Премию точно заслужил!» Тем временем на сцену вышла Наташа. Ну, что я могу сказать? Жужу нашла себе великолепную замену. Свет в зале слегка приглушили, а разговоры за столиками или прекратились, или перешли на шепот. А вискас таким образом скоро моё заведение на недосягаемую высоту поднимет. Не удивлюсь, если однажды здесь Дмитрия Федоровича замечу. Он, судя по слухам, большой любитель. Прелестных певиц. Одна часть моего мозга никак не могла переключиться с Маши, запертой в охотничьем домике окруженным головорезами. Да, я понимал, что не успею туда добраться, и прекрасно знал, что там сейчас находится Петрович, и я только помешаю, потому что меня будет очень сложно включить в работу сотни, но не мог прекратить думать и полностью переключиться на свою работу здесь. На Овсянникова я почти не обращал внимания но послеживал за тем, чтобы он никуда не свалил. А то пойдет, якобы в туалет, и все, лови его потом по заграницам». Наташа начала петь, и я прикрыл глаза. «Прекрасный голос! Вот так моряки и попадаются все эти сирен. Ваше сиятельство!» Ко мне подошел один из помощников Вискоса и зашептал, слегка нагнувшись. «Вас просят пройти в зал для переговоров». «Что, уже пора?» Я повернулся к нему, и помощник сдержанно кивнул. но Овсянникова он не обращал никакого внимания. Вискос сегодня просто сам себя, похоже, превзойти хочет. «Куда идти?» «Следуйте за мной». И помощник быстро пошел к выходу из зала. «Эх, не послушали, как прелестная Наташа поет, проговорил я, когда мы вышли в коридор. «Ничего, ваше сиятельство», — весьма сдержанно улыбнулся помощник. «Думаю, что для вас?» она согласится спеть наедине. проходите сюда он открыл дверь и протянул нам маски. господа находящиеся в этой комнате пожелали остаться неизвестными. разумная предосторожность хмыкнул я и надел маску. ну что же пойдем а может быть я останусь здесь. овсянников вкрутил в руках свою маску. нет я улыбнулся Я увидел в висящем на стене зеркале, как в прорезях маски, мои глаза блеснули желтым огнем. «Быстро надевай. Или пойдешь без нее. У меня весьма паршивое настроение. Не усугубляй его!» И на моих пальцах начали вытягиваться когти. «Так, спокойно, Женя. Ты явно себя плохо контролируешь, что может привести к катастрофе». Овсянников быстро надел маску, а я за это время сумел взять себя в руки. Втолкнув фруло в комнату, пафосно названную вискосом-залом, я вошел следом. Дверь за нами закрылась, а я сразу же ощутил на себе множество любопытных и настороженных взглядов. «Добрый вечер, господа!» Я прошел к креслу, стоящему неподалеку. Рядом с этим креслом очень кстати стоял стул. Кивнув на стул Овсянникову, сам сел в кресло и положил ногу на ногу. Немного подумав... «Достал футляр с подаренной мне императором пилкой для ногтей. Даже если меня кто-то по ней узнает, ну что же, я прятаться и не собирался. Надеюсь, аукцион начнется скоро», — произнес я в воцарившейся тишине. «Я все еще не оставляю надежду насладиться пением прекрасной Натальи». Достав из футляра пилку, провел ею по ногтю, насмешливо глядя на собравшихся гостей.